18. Полчаса спустя функционировавшая днем и ночью рубка внутрисистемной связи была молниеносно захвачена горностаями. Выманить наружу и обезвредить охранника не составило особого труда. Его плазмомет достался Грейс. Затем диверсанты ворвались внутрь и в четыре ствола выжгли всех, кого обнаружили в помещении. Оставлять этих бандитов в живых было рискованно. Да и утрата эффекта неожиданности не располагала к тому, чтобы пытаться договориться с ними по-хорошему. Казимир скатил с пульта обугленный труп черного братка, выполнявшего обязанности дежурного радиста, снял с него клипсу коммуникатора и перевесил ее на собственное ухо. Пока остальные спецагенты задраивали дверь и занимали оборонительные позиции, лось опустился в кресло перед аппаратурой и, переплетя пальцы рук, с форсом вытянул руки вперед, развернув ладони тыльной стороной к себе, словно профессиональный пианист в древнем варьете. Широкоформатный сигнал, который следовало перехватить силам спецназа, ожидавшим условного знака на орбитальной станции, был довольно простым. «Томми, поздравляем!» Получив этот сигнал, кавалерия должна была атаковать утлигарь в течение часа, чтобы уложить морды в пол черную братву и взять под защиту освобожденных белых рабов. До появления спецназовцев четверым спецагентам предписывалось организовать охрану королев красоты, чтобы отчаявшиеся бразы не вздумали причинить им какой-нибудь вред. И, как неожиданно выяснилось, им также следовало заняться защитой странного гостя, которого черные бандиты в момент штурма запросто могут хлопнуть, чтобы у следствия не осталось никаких нитей, способных привести на верхние уровни этой аферы. «Рысь, бестия, за девчонками!» – лаконично распорядился писец. «Мы с Лосем за мистером Ивансом». Никому и в голову не пришло требовать разъяснений такого решения. Все и так было ясно. Две задачи в приоритете – девушки и посторонний. Рысь уже однажды побывала в обогатительном комплексе, досконально знала там все ходы и теперь могла ежедневно водить туда гражданские экскурсии, даже не отключая обогатительные механизмы. Бестию, конечно, было бы разумнее спихнуть на какого-нибудь мужчину, чтобы гормоны не мешались, но она, как выяснилось, действительно знала подходы к девушкам и могла организовать срочную эвакуацию королев красоты, не пугая их напрасно и не оставаясь в недоумении от их женских штучек. Что касается мистера Ивенса, то на обеспечение его безопасности могли понадобиться куда более серьезные силы, чем на эвакуацию дамочек. В конце концов, обогатительный комплекс охраняли лишь две систы с оружием. Это было разумно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но нейтрализовать такую охрану тоже не составляло особого труда. «Если только нам позволят отсюда выйти», — отметила Света, чутко прислушиваясь к посторонним звукам за задраенной дверью рубки связи довольно подозрительным и недвусмысленным. Марселоса у Олиса подняли с постели глубокой ночью. Две его женушки, обнимавшие главу местного общества с двух сторон, сонно завозились в постели, когда раздался пронзительный писк вызова. «Но», — недовольно произнес он, — «недовольный тон, это было единственное, чем он позволил себе продемонстрировать раздражение. Деловые люди вроде него никогда не устраивают скандалов по пустякам». Раз его разбудили посреди ночи, значит, тому есть причина. Потому что будить босса без причины способны только самоубийцы-мазохисты. И эту причину он сейчас непременно узнает, не расходуя драгоценную энергию на лишние слова. «Босс!» — раздался в клипсе коммуникатора панический голос Мавра. «Рубка связи атакована! Какие-то ублюдки с плазмометами заперлись внутри и передали за пределы планеты широкоформатный сигнал. Что-то вроде «Сдохни, сволочь!» Мы точно не разобрали. Наши ещё бьются над текстом». Марселос резко сел на кровати, заставив окончательно проснувшихся подружек недоуменно хлопать глазами. «Он что, зашифрован?» «Нет», — растерялся Фрэнк. «Ну ведь такая спешка. Наши ребята собираются этих уродов оттуда выкуривать, но очко, естественно, у всех играет». «Где Малик?» — спросил Уоллес, чтобы тут же спохватиться. «Ах, да, я же сам отправил его с...» Он молча пожевал губами. «Тюремный блок проверили?» «Да, босс», — виновата сказал Фрэнк Атиена, очень надеявшийся, что про тюремный блок Уоллес в попыхах не вспомнит. «Все камеры распашку, никого там нет, Дензела вырубили. Кто же мог подумать, что даже Кэт Текила с ними Казалось, такой проверенной бабой?» Юные негритянки даже представить не могли, что массивный толстый негр способен с такой прытью соскочить с кровати. «Одеваться», — бросил он им, и пожевал губами в ожидании, когда ему принесут брюки. «Выкуривайте ублюдков из рубки связи!» – велел он Фрэнку. «Общий подъем и сбор! Всю братву на ноги! Сейчас у нас здесь будет жарко!» Мистера Иванса Марсела Суолис не погнушался разбудить лично. Дверь гостевых апартаментов пискнула, и первый в банде проник внутрь. Для него и его высшего приоритета допуска на этой базе не существовало запертых дверей. Уэллес тут же на всякий случай ушел в сторону и скользнул по стене, чтобы не нарваться на встречный выстрел. Однако белый гость действительно спал, и Марселосу пришлось потрясти его за плечо. «Дорогой мистер Иванс, скоро здесь будут иностранные спецслужбы», — сообщил он. «Мои ребята перехватили неопознанный сигнал. Видимо, мерзавцы уже сделали здесь все, что хотели, поэтому больше особо не скрываются», — добавил Марселос в спину уже стремительно одевающемуся гостю. «Мистер Иванс всё-таки очень здорово дисциплинирован по сравнению с чёрными бразами», — неприязненно подумал он. «Хорошо, что вы велели вчера предпринять срочные встречные шаги. По-хорошему, надо бы нам с вами было улетать на том самом транспорте, который...» «Короче», — прервал мистер Иванс, застёгивая последнюю пуговицу. «Какие у вас способы немедленно исчезнуть? Быстрее, думайте. У вас не может не быть предусмотрено способов немедленно исчезнуть». «Спасательный катер», — нехотя сказал Уоллес. Доберёмся до орбиты, а там у меня болтается законсервированный звездолёт. Разумеется, в момент запуска двигателя звездолёта нас зафиксируют спецслужбы, но после выхода из прыжка мы сразу покинем корабль на том же самом катере. И ищи нас тогда по всей галактике». «Катер?» — задумчиво сощурился Ивенс. «Консервная банка, знаю. Но там уже и до оживленных звёздных трасс не так далеко», — заметил Уоллис. «Ну, хорошо». — откликнулся Ивенс, двинувшись к дверям. — Годится. Ваши ребята смогут какое-то время сдерживать спецов? — Конечно. — горячо заверил Марселос. Думаю, у нас есть еще примерно пятнадцать минут. Он прикинул в уме доблить своих ребят. — Ну хорошо, десять. — нехотя признался он. — Значит, пять. Безжалостно отрезал гость уже от двери. — Рекомендую не терять времени. — Определенно, времени терять не стоит. — задумчиво согласился первый в банде. «Вот только...» «Ну что ещё?» Иванс обернулся и натолкнулся взглядом на чёрное жерло плазмомёта. «Вот только на спасательном катере лишь одно место». Веско закончил Уоллес, сжимая оружие в руках. Возле забаррикадированной двери в рубку связи взрёвывал двигателем на холостом ходу роботизированный автопогрузчик. Его шины то и дело с визгом прокручивались на месте, пачкая пол резиной. Разумеется, если бы такой тактикой решили воспользоваться диверсанты, в течение нескольких минут тут было бы черным-черно от проснувшихся и вооружившихся браз. Но сейчас и так не спал никто. Поэтому рев и грохот неподалеку от жилых помещений никого не смущал. Нигеры собирались штурмовать захваченную неприятелем рубку дальней связи. «Значит так», — распоряжался Фрэнк Атиена по кличке Мавр. «Как только эта штука высадит дверь, вламываемся следом за ней» прикрываясь металлическим корпусом. «Будьте осторожны, эти ублюдки наверняка хорошо стреляют. Под плазму не лезь ни хрена, боезапаса у них на всех хватит». «Ну ладно, ладно, что ты прыгаешь-то?» осадил его Адуван, который манипулировал переносным пультом робопогрузчика. «Нормально всё сделаем, не ссы». «Ты-то чё вякаешь?» вскинулся кто-то из толпы с оружием. «Не тебе же лезь под плазму». «А что вы без погрузчика будете делать?» окрысился Кинг Джордж. «Лапу сосать». «Давай я буду управлять погрузчиком», — предложил пехотинец. «А ты бери плазмомет». «Да ты его в первую же стену врежешь», — возмутился Адуван. «Так, убили базар. Управлять техникой должен профессионал». «Насчет базара поддерживаю», — заявил Атиена. «И насчет профессионала тоже. Все, собрались. Готовность номер один. Джордж, будь готов спустить с цепи свою тарахтелку». «Поехали!» Спущенный с поводка внушительный погрузчик с разбегу врубился в запертую дверь рубки и вынес ее ко всем чертям. Рванувшие следом за ним Бразы, прикрываясь его корпусом, открыли ураганный огонь по чернокожим захватчикам, которые неосторожно высунулись из своих огневых точек в разных местах рубки. Бразам была ненавистна одна даже мысль о том, что с этими предателями они совсем недавно вместе дежурили и делили жидкий хлеб, виски. Парни яростно рвали иностранных спецагентов плазмой и электрическими разрядами не давая им даже мгновения на то, чтобы открыть ответный огонь. Похоже, про невероятную подготовку вражеских разведчиков много врали, потому что они не успели сделать ни одного выстрела и не сумели оказать совершенно никакого сопротивления доблестным черным бойцам, которые «Воу-воу-воу!» — закричал Фрэнк Атиена, увидев, что все спецагенты уничтожены. «Отставить огонь!» Впрочем, понадобилось еще несколько минут, чтобы стрельба окончательно утихла. По окончании этого времени Мавр понял, что связи у них больше нет. Все в рубке было разрушено, разнесено в дребезги и продырявлено дружественным огнем. Потребуется не одна неделя работы, чтобы привести в порядок эти скорбные руины. Фрэнк склонился над трупом одного из агрессоров и тут же с проклятиями выпрямился. «Это Франсуа! Они расставили вместо себя по всему помещению трупы наших парней дежурной смены!» «А как же они сами выбрались из наглухо запертого помещения?» — оторопел Адуван. Атиена поднял голову и посмотрел на решетку вентиляционного короба. «Есть способы!» — с ненавистью процедил он.